Глава 12. Она шла домой и размышляла, что знакомство это ничего не значит. Просто так познакомились, и все. Он же профессор, да и по разговору видно, и по всему, интеллигентный мужчина. Почему так толкнул ее тогда? Наверное, все не случайно в этой жизни. Многое не случайно. Она сама удивлялась своим мыслям. До сих пор она упорно хотела найти себе мужчину, пока совсем не постарела. И ей, в принципе, было не важно, кто он будет – плотник или преподаватель. Она просто боялась остаться одна на старость. Почему у нее был страх остаться одной, она не могла себе объяснить. А вот сейчас, когда этот страх пропал, когда она поняла, что уже никогда не будет одна, что у нее есть друг, помощник и учитель, уважаемый дом, она встречает мужчину, который заинтересовался ею как женщиной, как человеком. Я дома, уважаемый дом, я уже нагулялась, весело сообщила она, когда вошла. Нагулялась это хорошо, давай ужинать и начнем дальше учиться, но шапочку свою можешь дома снимать, ответил дом. Ой, я и забыла, я сегодня была в музее, и там она мне пригодилась. Встретила там некоторых личностей, которые питались эмоциями посетителей. И ты знаешь дом, они меня совсем не заметили. Вот видишь. «Значит, ты уже смело можешь ездить в транспорте. Правда, тот маг может тебя узнать зрительно. Так что ты еще несколько дней используй другой маршрут». После ужина она приступила к занятиям. Учеба ей давалась легко. Просто ей казалось, что она это все знает, только немного забыла. А вот сейчас при помощи дома все вспоминает. Особенно ей нравилось создавать шары. Дом пообещал, что когда она научится их быстро создавать, они начнут тренироваться их бросать. В маленькой комнате он с домовым оборудует что-то по типу тира, чтобы шары поглощались. «Зачем мне это?» «В схватке с противником это может понадобиться». «В схватке? Ты сейчас пошутил, уважаемый дом?» Удивлению Зои не было предела. «Если бы. В жизни все может случиться, особенно с такой сильной ведьмой, как ты». Так в чем моя сила, уважаемый дом? Я пока не понимаю, в чем я сильна. Ну, вот шары научилась делать. Детская мечта сбылась. Ладно, молчу и учусь. Может и пригодится, если не прибьют раньше времени. Вот бы еще и волосы рыжие были и густые, чтобы как у настоящей ведьмы, что я в кино видела. И с зелеными глазами Зоя явно отвлеклась и развлекалась. Она была под впечатлением сегодняшнего дня. Ей хотелось шутить. Я тебя понял, Зоя Николаевна. Пошли чай пить на кухне. Ты также будешь пить, уважаемый дом? спросила со смехом Зоя. Я буду наслаждаться тем удовольствием, которое ты будешь от этого получать. Так ты тоже питаешься эмоциями? Зою неприятно кольнула. Нет, я тебе уже говорил, я питаюсь совсем другими энергиями. Ты со временем поймешь, какими. Это что-то по принципу эфира. Ну, как интернет, но всемирный, и я подключен напрямую, не через провайдера, как сейчас принято говорить. И я примерно поняла. Значит, ты не такой, как те двое из музея? Они как раз и не имеют возможности получать такой эфир. Но вместо того, чтобы работать над собой, они просто получают это от других. Уважаемый дом, ты объясняешь все сложные вещи на очень понятном и доступном мне языке. Ну, как умею. Ты разберись с чаями завтра, чтобы знать, что у тебя в запасе есть. — Да, я уже и собиралась. С утра и займусь, — вздохнув, ответила Зоя. — Что же будешь делать потом? — поинтересовался дом. — Хочу хоть на часок в какой-то лесопарк поехать. Я до этого ведь жила в Подмосковье, в поселке Заря. Дом стоял практически в лесу, недалеко пруд, а сейчас мне явно не хватает чистого воздуха. — Тут ты права, и очень правильно будешь поступать, — «Если раз в неделю, хоть на час будешь выезжать в такие места, мы можем даже сократить по выходным занятия». Насчет сократить занятия – вопрос спорный, но поехать нужно. После чая она занялась вязанием, размышляя и перебирая в памяти сегодняшний день. Он был действительно насыщенным на события. Утром она не стала особо разлеживаться. Сразу после гимнастики и завтрака разобрала все кухонные запасы. Пересмотрела специи и приправы. Некоторые были очень уж экзотические, например, рог новорожденного крокодила измельченный или экстракт слюны варана. Что это и для чего оно применяется, она не понимала. Дом посоветовал, чтобы она для таких непонятных веществ выделила отдельную верхнюю полку, а потом со временем разберется. Зоя отобрала все чаи и сборы, которые ей были более-менее понятны. Были там и лечебные, но нужно было определиться более точно с их составом. Закончила часам к двенадцати, сделала себе поздний завтрак или ранний обед и вышла на улицу. При выходе дом напомнил ей о шапке и об осторожности. Тропарёвский лес встретил ее тишиной и почти полностью обнаженными деревьями. Все тропинки были засыпаны листвой. Широкую дорогу, которая шла посередине и по которой ехали велосипедисты, кто-то прочистил. Она свернула на экологическую дорожку, которая, судя по схеме, вела к пруду. Пройдя по деревянному настилу тропы, посидев в беседке, которая была недавно установлена, она пошла дальше. Все хорошо, но вот поразмышлять и отвлечься не удавалось. Постоянно ее обгоняли собаки и их владельцы – Причем собаки разных размеров и пород, разных темпераментов. «Вроде нет же никакой здесь выставки», — подумала она. Пруд был красивым, также оборудованным. По берегам несколько человек ловили рыбу. Зоя села на одной из лавочек на берегу и наслаждалась покоем. Рядом присел мужчина. Видно было, что он хотел заговорить, но не решался. И Зоя первая не начинала. Посидев минут двадцать, она собралась в обратный путь, ведь время было около пяти, скоро начнет темнеть, а в лесу это произойдет быстрее. Она возвращалась домой после прогулки и думала о том, что место хоть и хорошее, но выезжать из дома нужно раньше, сразу после одиннадцати утра, а бутерброды можно взять с собой. По дороге она зашла в магазин, так как вчера это сделать не получилось. Не вести же ее провожатого в супермаркет. Когда она вернулась, дом заметил, что ее энергетическое и эмоциональное состояние намного улучшилось. Далее снова была готовка еды на три дня, подготовка одежды на неделю, ну и остальное рутинное занятие. Потом она села за компьютер посмотреть, что за порошки такие она нашла на кухне в шкафчике. Наконец она что-то похожее нашла в лавке «Алхимика». Показания к применению ее озадачили, но, возможно, она освоит со временем и это. «Эх, хватит ли оставшейся жизни на все это?» — сказала она вслух. «Ты имеешь в виду, чтобы все освоить и научиться применять?» «Конечно, хватит», — сразу отозвался дом.